20.30. Стэнли бросил свою бомбу во время ужина. Миранда расслабилась. Тушеное мясо было вкусным и сытным, и к нему отец откупорил две бутылки «Брунелло ди Монтальчино». Киту не сиделось на месте. Как только раздавался звонок на его мобильнике, он бежал наверх, Но все остальные были в благодушном настроении. Четверо детей быстро поели и умчались в сарай смотреть фильм под названием "Крик 2", оставив шестерых взрослых за столом в столовой. Миранду с Недом, Ольгу с Хьюго, отца во главе стола и Кита на другом его конце. Лори подала кофе, а Люк загружал посуду в посудомоечную машину. Тут Стэнли сказал: «Как все вы посмотрите, если я стану встречаться с одной дамой?» Все умолкли. Даже Лори отреагировала. Перестала разливать кофе и застыла, изумленно глядя на него. Миранда догадывалась, что дело идет к этому. Тем не менее, неприятно было услышать такое от него напрямик. «Я полагаю, речь идет о Тони гало сказала она. Он, казалось, испугался и сказал «нет». Ольга сказала «ха». Миранда тоже ему не поверила, но не стала спорить. «Так или иначе, я говорю не о ком-то конкретно, а о моем намерении в принципе», — продолжил Стэнли. «Мама Марта умерла полтора года назад», — «Допокоится она с миром. Почти сорок лет она была единственной женщиной в моей жизни, но мне шестьдесят лет, и впереди у меня еще лет двадцать или тридцать, и мне, возможно, не захочется проводить их в одиночестве». Лори с обидой посмотрела на него, «Он же не один», — хотелось ей сказать, «ведь с ним она и Люк». «Зачем же советоваться с нами?» раздраженно спросила Ольга. «Тебе не требуется нашего разрешения, чтобы спать со своей секретаршей или с кем-либо еще?» «А я и не спрашиваю у вас разрешения. Я хочу знать, как вы к этому отнесетесь, если это произойдет». «И, кстати...» Это не будет моя секретарша. Дороти замужем и очень счастлива. Миранда заговорила, главным образом, чтобы помешать Ольге сказать какую-нибудь резкость. «Я думаю, нам будет тяжело, папа, видеть тебя в этом доме с другой женщиной, но мы хотим, чтобы ты был счастлив, и я уверена, мы постараемся принять женщину, которую ты полюбишь». Он искоса посмотрел на нее. «Не то чтобы звонкое одобрение, но спасибо и за то, что ты пытаешься позитивно на это посмотреть». «От меня ты этого не дождешься», — сказала Ольга. «Ради всего святого, чего ты от нас ждешь? Ты что, собираешься жениться на этой женщине?» И народить еще детей? Я ни на ком не собираюсь жениться, запальчиво ответил он. Ольга раздражала его, отказываясь говорить в поставленных им рамках. Мама вот так же умела задеть его за живое, и добавил. Но я этого не исключаю. Это возмутительно, вспылила Ольга. Когда я была маленькая. Я почти не видела тебя. Ты вечно торчал в своей лаборатории, а мы с мамой и малышкой Мэнди сидели дома с половины восьмого утра до девяти вечера. У нас была семья с одним родителем, и все из-за твоей карьеры, чтобы ты мог изобрести антибиотики узкого спектра и лекарства против рака, и таблетки против холестерина, и стать знаменитым и богатым, «Так вот, я хочу награду за свою жертву». «Ты получила дорогостоящее образование», — сказал Стэнли. «Этого недостаточно. Я хочу, чтобы мои дети унаследовали заработанные тобой деньги, и не хочу, чтобы они делили их с приблудками, рожденными какой-то вертихвосткой» которая только и умеет что прибирать к рукам вдовцов. Миранда даже вскрикнула в знак протеста. Хьюго смущенно произнес, «Ольга, милая, не ходи вокруг да около. Скажи, что у тебя на уме». Помрачнев Стэнли сказал, «Я не собирался встречаться с какой-то вертихвосткой». Ольга увидела, что слишком далеко зашла. «Я сказала так, не подумав», — произнесла она. Для нее это было равносильно извинению. «Большой разницы я не вижу», — небрежно бросил Кит. «Мама была высокая, спортивная, неинтеллектуальная и к тому же итальянка. Тони Гало высокая, спортивная, неинтеллектуальная и испанка. Интересно, умеет ли она готовить». «Не будь дураком», — сказала ему Ольга. «Разница в том, что последние сорок лет Тони не была частью нашей семьи. Она не своя для нас. Она аутсайдер». «Не называй меня дураком, Ольга», — вскипел Кит. «Я, по крайней мере, вижу, что творится у меня под носом». У Миранды захолонуло сердце. «О чем это он?» Тот же вопрос возник и у Ольги. «А что творится у меня под носом, чего я не замечаю?» Миранда из-под бросила взгляд на Неда. Она опасалась, что он потом спросит ее, на что намекал Кит. Он часто выспрашивал ее о таких вещах. Кит поспешил отступить. «О, да перестань мне устраивать перекрестный допрос!» От тебя тошнит. «Тебя что, не интересует твое финансовое будущее?» — спросила Ольга Кита. «Твое наследство под такой же угрозой, как и мое. У тебя так много денег, что тебе все равно». Кит невесело рассмеялся. «Ага, точно». «Не слишком ли ты корыстно? сказала Миранда Ольге ну папа ведь спросил нас Стэнли сказал я думал вам будет трудно пережить, если на месте вашей матери появится кто то другой мне и в голову не приходило, что вас прежде всего будет волновать мое завещание миранде стало больно за отца, но больше ее тревожил кит. И что он может сказать? Ребенком он никогда не умел хранить тайну. Они с Ольгой вынуждены были все скрывать от него. Стоило им что-нибудь ему доверить, он уже через пять минут выбалтывал все маме. А сейчас он знал самый главный секрет Миранды. Правда, он уже не ребенок, А с другой стороны, он так и не вырос. Это было опасно. Сердце у Миранды билось как боевой барабан. Возможно, если принять участие в разговоре, ей удастся не допустить этого. «Главное — держать вместе семью», — сказала она, обращаясь к Ольге. «Какое бы папа ни принял решение, мы не должны допустить, чтобы она распалась». «Не читай мне лекций о семье!» — со злостью произнесла Ольга. «Лучше поговори с братом. Отвяжитесь от меня!» — сказал Кит. Стэнли сказал, «Я не желаю все это снова перемалывать. Но ведь именно он чуть не разрушил нашу семью!» — не успокаивалась Ольга. «Да пошла ты, Ольга!» — прикрикнул Кит. «Успокойтесь», — решительно произнес Стэнли. «Мы можем как угодно горячо спорить, не опускаясь до оскорблений и грубости». «Да ладно, папа», — сказала Ольга. Она так и кипела от того, что ее назвали корыстной, и ей не терпелось пойти в наступление. «Что может быть большей угрозой для семьи?» если один из нас обкрадывает других?» Кит вспыхнул от стыда и злости. «Я сейчас вам скажу», — заявил он. Миранда знала, что сейчас будет. В ужасе она выставила вперед руку ладонью вверх. «Стоп! Кит, пожалуйста, успокойся», — взмолилась она. Но он не слушал ее. «Я сейчас вам скажу». «В чем главная угроза единству семьи?» Миранда рявкнула. «Заткнись!» Стэнли понял, что под этим что-то кроется, чего он не знает, и озадаченно сдвинул брови. «О чем вы говорите?» Кит сказал. «Я говорю кое о ком...» Миранда поднялась с места. «Нет! Кое о ком, кто спит...» Миранда схватила стакан с водой и выплеснула ее в лицо Киту, и тотчас воцарилась тишина. Кит вытер лицо салфеткой, все молча, ошарашенно смотрели на него, а он сказал «Спит с мужем своей сестры». «Вот глупости», — в растерянности произнесла Ольга. Я никогда не спала с Джаспером или Недом. Миранда схватилась руками за голову. — А я не про тебя, — сказал Кит. Ольга посмотрела на Миранду. Миранда отвела взгляд. Лори, все еще стоявшая с кофейником в руке, ахнула, вдруг все поняв. Стэнли произнес. — Великий Боже! «Мне такое никогда в голову не пришло бы!» Миранда взглянула на Неда. Он был в шоке. «В самом деле?» — спросил он. Она не отвечала. Ольга повернулась к Юга. «Ты спал с моей сестрой?» Он попытался криво усмехнуться. Ольга с размаху ударила его по лицу — Удар прозвучал с глухим звуком, словно был нанесен кулаком. «Ой!» — вскрикнул Хьюго и откинулся на спинку стула. «Ах ты, грязный врун!» — произнесла Ольга и умолкла, подыскивая слова. «Червь! Свинья! Чертов подлец! В конец испорченный мерзавец!» И повернулась к Миранде. «А ты...» Миранда не могла выдержать ее взгляд. Она опустила глаза, перед ней стояла чашечка с кофе. Чашечка была белого фарфора с голубой каемочкой из любимого маминого сервиза. «Как ты могла?» — произнесла Ольга. «Как ты могла?» Миранда попытается когда-нибудь все объяснить, но что бы она сейчас ни сказала, это будет выглядеть попыткой выгородить себя. Ольга поднялась и вышла из комнаты. Вид ух юга был сконфуженный. Я, пожалуй, и вышел следом за женой. Стэнли вдруг сообразил, что Лори стоит тут, и что она слышала все до последнего слова. «Лори, вы бы помогли Люку на кухне?» Она вздрогнула, словно пробудившись ото сна. «Хорошо, профессор Оксенфорд». Стэнли посмотрел на Кита. Это было жестоко. От гнева у него дрожал голос. «Правильно! Вини во всем меня!» задиристо произнес Кит. «Я-то с Хьюга не спал, верно?» И, швырнув на стол свою салфетку, вышел. Нед был глубоко уязвлен. м, -м, -м извините — сказал он и тоже вышел. В комнате остались лишь Миранда и ее отец. Стэнли поднялся и подошел к ней. Положил руку ей на плечо. Они со временем успокоятся и все забудут, — сказал он. — Скверно это, но пройдет. Она повернулась к нему и уткнулась в мягкий твит его жилета. — Ох, папа, извини, — сказала она и заплакала.